Глава 16. История спасения. Грохот нарастал с каждой секундой. Площадь заполнилась людьми, которые с криками в панике стремились покинуть опасное место. Моих товарищей подхватило и унесло в узкий проход. Вряд ли они сами этого желали, но сопротивляться такому потоку бесполезно. Разве что лечь и умереть. Но этот вариант не очень разумен. Я снова остался один на один с ситуацией. Надеюсь, мои друзья смогут выбраться невредимыми. В данный момент у меня были несколько иные планы, и я поспешил воплотить их в реальность. Обойти крыльцо не представлялось возможным, потому как меня тут же подхватило бы потоком. Ухватив бутылку покрепче, я вскарабкался на него с торца и бросился к двери. Вокруг шум... Крики, грохот разбивающегося имущества, сомневаясь, что меня услышат сквозь весь этот бардак, если я вежливо постучусь в дверь. А потому я повернулся к ней спиной и принялся долбить ногой. Старался делать это достаточно сильно, чтобы полотно как следует сотрясалось и кардиналы отреагировали. Очередной размах, и нога улетела в пустоту, а я едва успел отскочить, дабы избежать удара электрошокером». Кардинал тут же поспешил захлопнуть дверь, но я снова оказался чуточку шустрее и успел просунуть ногу в притвор. «Да я тебя!» — снова выпад электрошокера, который пролетел мимо, а моя нога опять вернулась на место, не давая кардиналу закрыть дверь. «Стой! Пусти!» — едва успел крикнуть я и в очередной раз был вынужден увернуться. «А ну, сдрыснул отсюда!» — рявкнул представитель закона. «Я Анатолия Саныча!» — прокричал я ему прямо в лицо и продемонстрировал бутылку виски. «Да мне хоть...» «Ай!» — выкрикнул кардинал и отскочил от двери. Я не стал разбираться, с чем это связано, и, воспользовавшись моментом, проскочил внутрь. А дело было в палыче. Эта жопа с иголками умудрилась прошмыгнуть в управу, пока мы с кардиналом обменивались взаимностями. И как только Йош оказался внутри, он тяпнул представителя власти за пятку. «Ах ты!» — взревел кардинал от моей наглости и снова набросился на меня, размахивая энергетической палкой. Сопротивляться и отмахиваться я не стал. Себе же дороже выйдет. Но и стоять, как дурак, тоже не собирался. В общем, я припустил от него по холу и на ходу попытался оправдать свое поведение. «Да успокойся ты!» — крикнул я в очередной раз, пропуская мимо себя шокер. «Я на самом деле от Анатолия Саныча работаю! Можешь чип отсканировать, проверить!» «Я тебе сейчас так отсканирую!» — даже не попытался прислушаться он. «Ну вот же!» — я вновь помахал перед ним бутылкой виски. «Если с ней что-нибудь случится, сами будете отвечать. Я не шучу!» Оставь его!» На наше шоу явился еще один красный мундир, и я его даже узнал. Он уже присутствовал на нашем конфликте с лысым, когда мы не могли поделить помощника. «Здрасте!» — я на мгновение замер коротко кивнул кардиналу. В этот момент первый изловчился и все-таки ткнул в меня своей палкой. Разряд прошелся по всему телу, одарив меня адской болью. Естественно, я не выдержал, рухнул на пол и скрючился в мышечном спазме. Однако, надо отдать должное моим навыкам, бутылку из рук так и не выпустил. В прошлой жизни со мной часто случались конфузы. Иногда я попадал под капитальные замесы из-за какой-нибудь ценности. В самый последний раз жестокими побоями меня наградили за ботинки. К слову, они до сих пор на мне. Очень качественная обувь и наверняка невероятно дорогая. Высокие, с боковой поддержкой щиколотки, из натуральной кожи и очень прочные. Выбросили их, скорее всего, из-за утраты внешнего лоска. Очень уж они были потертыми. Но мне-то плевать, я в них не на танцы собирался. Однако данная обувь приглянулась не только мне, но и крепкому соседу, который вместе со мной ковырялся в мусорном баке. Увидели мы их одновременно, но ухватить первым удалось мне. За что я и был бит, притом ногами. Вот только вырвать ботинки из моей мертвой хватки конкурент так и не смог. В тот день я, возможно, был бы избит до смерти, но обидчика шуганули полицейские, которые случайно проходили мимо. Это я все к чему? Как только организм почувствовал опасность, сработали инстинкты. Я моментально свернулся калачиком и прижал бутылку к животу, дабы избежать ее случайного повреждения. Но экзекуция не продолжилась ввиду вмешательства знакомого кардинала – Он поспешил оттолкнуть от меня коллегу, чем спас от повторного удара заряженной дубинкой. «Я же сказал, хватит!» — рявкнул знакомый. «Он в самом деле на Анатолия Саныча работает. Пусть здесь переждет. Ничего страшного не случится. Так ведь... Заткнись, просто не пускай его дальше холла. Мне чё, с ним здесь теперь сидеть? Ты дурак! Да нафиг он мне сдался! У меня чё, дел других нет? Сам с ним нянькайся!» «Ты мне вообще не начальник!» «Козел!» Тихо буркнул знакомый кардинал в спину уходящего коллеги. Но ну, а ты чего разлегся?» Я получил несильным пинком под зад и понял, что опасность миновала. Осмотрев одним глазом обстановку, решил, что и в самом деле можно подняться. Ноги еще не слушались, но вот у сердца на полу вполне получилось. От греха подальше я сунул бутылку в рукав и прижал ее к телу. Так будет надежнее. И отобрать непросто. «Спасибо!» Искренне поблагодарил я кардинала. «Не за что. Мне проблемы не нужны, и без того забот хватает. Ну, ты, конечно, наглец. А у меня выбора не было». «Это что, настоящие виски?» «Ага», — кивнул я. «Круто. Неужели отдашь?» «Само собой. Мне чужого не нужно. А так хоть гарантированно под крылом Анатолия Саныча останусь». «Молодец. Далеко пойдешь». «Надеюсь». «А что у вас здесь происходит, что вы меня дальше холла не пускаете?» Слышал такую поговорку. Любопытные варвари на базаре нос оторвали. «Не надо мне ничего отрывать. Так я это для поддержания разговора». «Сиди смирно, и все будет нормально. А в окно хоть посмотреть можно?» «Здесь нет окна. Только на втором этаже, но тебе туда нельзя». «А почему?» «Потому что!» «Я понял». «Вы что-то мутите и не хотите, чтобы кто-то об этом узнал». «Так, штопор, кажется». «Ага. Давай ты не будешь совать свой нос в чужие дела, и он останется целым. Не вынуждай меня прибегать к крайностям». «Да, ладно. Понял. Не дурак». Я на некоторое время замолчал и осмотрел пустой холл. В голове роились совсем нехорошие мысли, а язык так и подмывало задать очередной вопрос. «Вот не нравилось мне все, это хоть тресни». Вроде и ничего такого, но очень уж странно вели себя представители власти. «Думается мне, что это вы управляете дроидами». Я все же не выдержал и ляпнул то, что не давало мне покоя. «Заткнись!» — тут же зашипел на меня кардинал. «Ты ничего не знаешь!» «Так...» — протянул я и поднялся с пола. «И за каким лешим вам это надо?» «Ну ты, придурок!» Тяжело вздохнул кардинал и вдруг резко оказался рядом. Я даже пикнуть не успел, как из глаз полетели искры, а в следующее мгновение сознание покинуло мое бренное тело. «Да, господин Штопор, признаться, даже я от вас такого не ожидал. Что-то я не понимаю. О чем вы?» Я почесал макушку. «А что вы вообще помните?» Как очнулся в камере... Штекера, помню, с перерезанным горлом. Но это не я, он вообще жив и притворялся. А мы с Хлюпой за ним проследили. Точно! Этот ваш, лысый который. Это он все замутил? Мы его видели? Я замолчал, пытаясь откопать в сознании, что же произошло дальше. Но воспоминания словно ускользали. Я точно знал, что там хранится нечто очень важное. Но что именно, вспомнить так и не смог. Мало того, я даже не был уверен, что мы смогли отыскать вискарь. «И?» – прервал мои размышления Анатолий Саныч. «Нет, не помню». Я покачал головой и вопросительно уставился на шефа. «Вы убили Бориса Николаевича». «Кого?» – моему удивлению не было предела. «Вот, полюбуйтесь», – усмехнулся шеф и сбросил мне видеофайл. Открыв рот, я смотрел на то, как избиваю лысого ногами. И не просто избиваю, а натурально втаптываю его голову в землю, «Это... этого не может быть! Я же помню...» «Нет, стоп! Я не мог!» «Увы, господин Штопор, это данные с вашего визора». «Но как? Почему я этого не помню?» «Ну, это вопрос не по адресу. К сожалению, я не мозгоправ. Могу лишь предположить, что вы находились в состоянии аффекта. Пребывали в ярости». «И что теперь будет?» Я посмотрел в глаза нанимателю. «Мы хотя бы нашли?» «Ну...» «Да, насчет этого все в порядке. Мне передали виски. А еще я получил данные с визора Бориса Николаевича». «И что там?» «Подтверждение вашим словам. Он действительно собирался меня кинуть. Так что в какой-то мере я вам даже благодарен. Хотя, надо признать, вы перешли границы дозволенного». «Я так понимаю, мне конец?» Анатолий Саныч как-то странно на меня посмотрел, тяжело вздохнул и сел напротив. Еще какое-то время он сверлил меня пристальным взглядом, заставив немало понервничать. Господин Штопор, он все же снизошел до ответа, ваш поступок очень неоднозначен. По идее, вас бы лет на восемь, на каторгу, но договорите да уже как есть! Выдохнул я, уже не в состоянии терпеть все эти закоулки и неоднозначные намеки. «Понимаете, верность – очень редкое качество в людях, особенно если вопрос касается денег. А вы не просто защитили мои вложения, но и отстояли честь. С одной стороны, это похвально, и я не могу оставить подобный поступок без внимания. С другой, вы жестоко убили человека, и сами понимаете – «Такое тоже нельзя спускать с рук. Что в этом случае обо мне подумают?» «Я понимаю». «Не совсем», — поморщился Анатолий Саныч. «В общем, я посоветовался с коллегами, и мы кое-что для вас придумали. Раз уж между нами имеются некие договоренности, я решил убить сразу двух зайцев. Завтра с утра вы отправитесь проверять координаты, которые достались вам по наследству». И не спешите радоваться, господин Штопор. Это задание может стать билетом в один конец. В любом случае, это лучше, чем выковыривать дерьмо из выгребной ямы. Здесь я с вами, пожалуй, согласен, усмехнулся он. И вот еще что. Для решения вашей, так скажем, проблемы мне пришлось изрядно потратиться. Я думаю, будет справедливо, если данные издержки... «Я восполню за счет вашей же доли от последней находки». «Да», — коротко ответил я. «Простите, не знаю, как так вышло». «Сделанного не воротишь», — крылатой фразой ответил шеф. «Я рад, что мы смогли прийти к согласию. Надеюсь на ваше понимание». «Простите, у меня еще один вопрос». «Я весь внимание». «Дело в том, что нам необходимо кое-что приобрести. Но я так понимаю, что наша команда лишилась заработка». Просто эти вещи, они, ну, довольно сильно повлияют на успех мероприятия, да и в дальнейшем сыграют вам на пользу. Составьте список необходимого, я распоряжусь, чтобы его согласовали. Я бы хотел включить в него некие импланты. Список, господин Штопор. Да-да, я понял, спасибо. У вас все? Вроде, я не пожал плечами. В таком случае вынужден откланяться. «У меня еще дела». «Не подведите меня, господин Штопор. Я возлагаю на вас большие надежды». «И да, перестаньте подключать к работе господина Шпалу. Если с ним что-нибудь случится, вы подведете под монастырь не только себя». «Да он не участвует в полевых операциях. Он наш мозговой центр». «Я тебя предупредил». «А что с ними не так?» «С кем?» «Ну, местными этими. Почему к ним такое отношение?» <свист> Тяжело выдохнул шеф. Скажем так, они находятся под правительственной охраной. Мы считаем, что они будущее этого мира. Понятно. Кивнул я, но для себя выделил, что Анатолий Саныч соврал. Я приму это к сведению и больше не буду использовать шпалу в полевых работах. Честное слово. Надеюсь на ваше слово, господин Штопор. Выдержав небольшую паузу, ответил он и постучал в дверь. Некоторое время в комнате для свиданий я остался один, ненадолго, конечно. Вскоре явились кардиналы и, как водится, вытолкали меня в зашею из управы. Только что волшебного пенделя не отвесили. А снаружи меня уже ожидали. Я смотрю, ты решил прямо конкретно в зоне прописаться, с ухмылкой встретил меня хлюпа. За что на этот раз загремел? За убийство, сморщив нос, ответил я. Дела! прогудел Шпала. «Что говорят? Каторга». «Не, Анатолий Саныч добазарился. Выпустили вот под честное слово, что завтра же меня здесь не будет». «Так, стоп», вмешался Хлюпа. «Давай-ка по порядку, я ничего не понял». «Нам с тобой завтра с утра предстоит отправиться по заветным координатам. Короче, поедем искать кладбище дроидов, будь оно неладно». «Ну и что? Мы вроде как и сами собирались этим заняться». «Чем ты недоволен-то?» «Не знаю. Странно все как-то». «А убил кого?» Поинтересовался Шпала. «Бориса Николаевича». Тяжело вздохнув, ответил я. «Брежнева?» Хмыкнул Хлюпа. «Не понял. Я удивленно уставился на приятеля. А он здесь при чем? «Ну как?» Он почесал макушку. «Брежнев, Борис Николаевич, самое первое, что в голову приходит?» «Да он же Леонид Ильич». «В вашем мире, возможно, а у нас так». «Блин, точно!» Я даже ладонью по лбу себя приложил. «Все время забываю». «Постой, так получается, у вас тоже коммунизм был?» «Что значит «был»?» Настало время удивляться Хлюпе. «Хочешь сказать, у вас он кончился?» «Точнее не скажешь», — ухмыльнулся я. «И каково это?» «Да ну, такое себе». Я неопределенно покрутил пальцами в воздухе. «Так что за Борис Николаевич?» Снова напомнила о себе Шпала. «Ну, этот наш, лысый который!» «И когда бы ты его успел?» Задал странный вопрос гигант. «Что-то не сходится!» «Да я, честно говоря, и не помню особо!» «Что значит «не помню»?» Взвился Хлюпа. «Как можно не помнить, если ты кого-то убил?» «Ну, чего ты пристал?» «Говорю, не помню, и все тут!» «А так у дроидов помнишь?» Подкинул информацию Шпала. «Нет!» Я удивленно уставился на него, а затем осмотрелся вокруг. Большая часть города уже была восстановлена, однако всевозможные обломки и осколки все еще валялись повсюду. Народ шумел, суетился, стягивал различные предметы в еще недостроенные халупы. Все ровно так, как выглядело в прошлый раз. «А это когда оно так?» Все еще, пребывая в полном недоумении, спросил я. «Здрасте!» Развел руками хлюпа, а затем постучал меня пальцем по лбу. «Алло! Дома кто есть?» «Да подожди ты со своими закидонами!» — раздраженно отмахнулся я. «Мне кто-нибудь объяснит вообще, что происходит?» «Так, предлагаю вначале до дома дойти». Заговорчески подмигнул мне шпала и неоднозначно кивнул в сторону кардиналов, которые мялись на крыльце. «Думаешь, им есть до нас дело?» — отмахнулся хлюпа. «Да какая разница?» — поддержал гиганта я. «Лучше, как говорится, перебдеть. А где Палыч?» «Крыс гоняет!» Хлюпо продемонстрировал мне визанку из пяти мохнатых тушек, которая все это время пряталась у него за спиной. «Я тут подумал, пока ты сидишь, почему бы не воспользоваться твоим зверьем и не наловить нам вкуснятины на ужин?» «Ужин отменяется. Продавать будем». «Чего так? Мы вроде не нуждаемся». «Не уверен», — в очередной раз поморщился я. Очень уж не хотелось приносить друзьям плохую весть, но, видимо, придется. «Да и какая, собственно, разница, когда это делать?» «Уж лучше сразу, сейчас. Нам же за вискарь должны не кисло забашлять!» «Короче, тут такое дело...» «Да ладно! Только не говори мне, что денег мы не увидим!» «В общем, за мой косяк...» «Все, дальше можешь не продолжать!» — отмахнулся приятель. «Вот я так и знал! Чуяло мое сердце!» «Хлюп, да погоди ты!» Но товарищ снова раздраженно махнул на меня рукой и, не оборачиваясь, продолжил идти в неизвестном направлении. Хотя нет, стоило выстроить навигатор на дом Шпалы, как оно тут же приобрело смысл. С другой стороны, его можно понять, сумма там действительно светила немалая. Но теперь уже ничего не поделать. Да и Хлюпа быстро отойдет. Он всегда громче всех орет и быстрее всех отходит. Такой уж характер. Шпала вот спокойный, как танк. но я даже боюсь представить, что будет, если его как следует разозлить. Так мы и шли, слушая бесконечные причитания друга о вопиющей несправедливости и о том, что его явно черт дернул связаться со мной. Шпала никак на это не реагировал и больше пребывал где-то в себе, а может быть, копался в визоре. Очень уж взгляд был сосредоточен. Я, в свою очередь, размышлял о странных провалах в памяти, которыми не страдал никогда в жизни. Даже если напивался до состояния автопилота, всегда помнил, как добирался до берлоги, с кем пил и что говорил. А здесь вдруг при совершенно трезвом уме и здравии. Нет, странно все это. Прав хлюпа. Не бывает так, чтобы убил и не помню. Такие вещи сложно забыть. Опять же, руки у меня они совершенно целые, в отличие от правого предплечья приятеля. Оно очень туго перемотано углеродной тканью, словно эластичным бинтом зафиксировано. Явно намекает на травму, скорее всего, вывих или нечто похожее. А я? Голыми руками забил насмерть человека и никаких следов, даже костяшки на кулаках абсолютно целы. А ведь в драке такое попросту невозможно. Не перчатки же я для начала надел. Нет, здесь явно что-то нечисто. Когда к нам присоединился Палыч, я как-то упустил». Вот его не было, а затем вдруг гордо топает рядом с высоко поднятой мордой, а в зубах очередная крысиная тушка. Своих Люпа распродал буквально за пять минут. Я и оглянуться не успел, как ушла последняя крыса. Однако эту я ему продавать запретил, все же Палыч честно ее заработал. И посоветовал, что лучше отдать ее ему, дабы он не обиделся. На что получил гневный взгляд со стороны Хлюпа и намек, мол, ему вот никто за труды не возмещает. Все же обиделся, выходит. «До дома мы добрались гораздо быстрее обычного. Лабиринты трущоб еще не были полностью закончены, и оставалось множество лазеек, которые позволяли сократить путь. Я внимательно присмотрелся к нашей халупе и удовлетворительно крякнул. «Я смотрю, вы решили слегка жилплощадь расширить?» «В отличие от некоторых, мы здесь пахали, пока ты на нарах прохлаждался!» Все еще обиженным голосом заявил Хлюпа, будто это я виноват, что нам не хотят платить. «Да чего уж мы больно напахали здесь!» — хмыкнул гигант. «Всего делов на пару часов!» «А ты не прибедняйся! Пусть ему стыдно станет!» «Это вряд ли!» — ухмыльнулся я и вошел внутрь. Следом в дом втянулись и остальные. Я хотел было открыть рот и засыпать шпалу вопросами, но тот меня опередил и шикнул, прижав палец к губам. Он прошел в угол, где подхватил некий прибор — По виду обычный куб, но с сенсорной панелью. Следующим шагом он включил ее в розетку, и я едва удержал крик из-за шума, который больно ударил по ушам. Шпала поколдовал над прибором, и я отчетливо увидел, как от него отделилась полупрозрачная пелена. Она без проблем прошла сквозь меня, заставила слегка зазвенеть стены и вышла за пределы нашего дома. Мне вдруг показалось, будто в уши набили вату. Такая непроницаемая тишина образовалась вокруг. Судя по Хлюпе, который усердно ковырялся мизинцем в ухе, не мне одному. «Это ты что такое сделал?» — поинтересовался я. «Глушилка специальная. Барсук научил, с кем у сбросил. А я как чувствовал, что пригодится!» — с широкой улыбкой ответил он. «Хоть бы предупредил!» — поморщился Хлюпа. «Я думал, что оглох совсем!» «В общем, так...» «Я по дороге сюда все проверил». Несмотря на специальное оборудование, Шпала все равно перешел на заговорщеский шепот. «Тебе память стерли и визор почистили». «Фига се! тут же вылупился на меня Хлюпа. «Это ты, походу, конкретно накосячил». «Я думаю, дело в другом», — покачал головой гигант. «Скорее всего, он видел то, чего не должен был». «Ты где вообще волну пересидел?» «Какую волну?» Атаку дроидов. Мы ее просто волной называем. Так быстрее». «Не знаю. Точнее, не помню я». «Что-то мне подсказывает, что в управе», — выдвинул версию хлюпа. «Вот и я так думаю». Кивнул Шпала. «К сожалению, данные восстановить не получится». «Кардиналы умеют подчищать следы». «А я вот даже не знал, что они умеют память стирать», — пожал плечами Хлюпа. «Зато я кое-что вспомнил. В нашу первую встречу Анатолий Саныч за пять лямов предлагал мне пройти данную процедуру. Вот только помнится мне, что она должна быть добровольной. Вроде как иначе не получится». «Я думаю, там в другом дело». скорее всего он побоялся что ты предварительно можешь стереть или перепрятать нужную информацию Да и вообще я все чаще прихожу к выводу, что он это тебя так ненавязчиво подтолкнул к решению на него поработать Да не улыбнулся я и беззаботно отмахнулся Это я сам точно тебе говорю «Я вот не сомневаюсь, особенно после того, как нас дважды поимели на оплату», — вкрутил свое веское слово Хлюпа. «Да где дважды-то?» — восмутился я. «За прошлый раз нам заплатили». «Жалкую сотку кинули! Да там оборудование на пару лямов было, плюс сам помощник. Кинули нас, точно тебе говорю. И вот с этой твоей командировкой тоже дело нечисто». «Вот здесь я с нашим другом согласен», — прогудел Шпала. «Дерьмецом от всего этого пованивает!» «Что предлагаете?» «Да послать этого Толика куда подальше!» Тут же отреагировал приятель. «Вот!» Ткнул в сторону хлюпы гигант. Пантов от него все равно не видно. Только полезности разные просираем». «Нет!» Покачал головой я. «Не время пока такими знакомствами разбрасываться. Но иметь в виду будем. Я договорился, нам в поездку даже импланты выдадут». «За тебя, Шпал, тоже разговор был». «Да я и не сомневался. Так понимаю, мне с вами нельзя». «Пока нет. Будешь отсюда операцией руководить». «Ладно. К чему-то подобному я был готов. Потому не в обиде». «А мне вот не нравится», — снова подал голос Хлюпа. «Да что тебе не нравится-то? А все. Не люблю я, когда меня в темную используют. Особенно бесплатно». «Да не в деньгах счастье, а в их количестве!» Бесцеремонно перебил меня он. «Дело не только в деньгах», — снова включился в разговор Шпала. «Я предполагаю, что вас попытаются убить. Сама поездка и без того опасная затея. А если вы вдруг там сгинете, никто не станет задавать лишних вопросов. Чушь, нас легко можно убрать и в степи». Так мы туда и собираемся, нет? Блин, да неужели вам самим не хочется найти это сраное кладбище? Хочется, но ты правильно заметил. Самим, без вот этого твоего, Анатолия Саныча. Не нравится он мне, вот хоть тресни. Никогда не доверяй политикам и наркоманам. хлюпо философски поднял палец. И те, и другие думают только о себе. О, пожалуй, я себе это запишу, усмехнулся Шпала. «Как ты -то это тонко подметил?» «Обращайся!» — самодовольно отмахнулся приятель. «Нам все равно нужен транспорт. Да и парочка имплантов не помешает. К тому же, если они захотят нас убить, то сделают это независимо от того, под чьей крышей мы действуем. А так хоть какую-нибудь выгоду поиметь сможем». «Так-то он прав», — занял мою сторону Шпала. «Ладно, серьезный аргумент, согласен». «Тогда рекомендую заняться списком». «Все, Шпал, отключай свою дребедень», с тайной частью покончили. «Уверен? Ну а что еще?» «Ну, мало ли, может, ты чего вспомнил». «Увы, но нет, никаких проблесков, даже близко». «Я вот еще что сказать хотел. Скорее всего, лысого ты не убивал», — добавил Шпала. «Да я уже сам начинаю об этом догадываться». «Да чего там гадать? Мы сами видели, как он первым свалил. Даже шухер еще не начался, а у него уже пятки сверкали. Если ты за ним следом не побежал и переждал волну в управе, то просто физически не мог его убить. Зато я догадываюсь, кто это сделал». Почти на одном дыхании выпалил Хлюпа. «Очень уж удобно у них все срослось, а главное, бабки можно не платить. Нашли виноватого и дело к стороне». «Возможно, ты прав, дружище, но доказать мы ничего не можем». «Это пока не можем». Уверенно ухмыльнулся приятель. «Но ничего, будет и на нашей улице праздник. Всех не передушат!» «Ну, пока им это неплохо удается». «Так, ладно!» Хлюпа встал в позу самовара, уперев руки в бока. «Я ведь вам пока не нужен?» «Да вроде нет». Я пожал плечами. «А ты чего хотел?» «Репейника твоего позаимствовать?» «Если тебе без денег комфортно живется, то я начинаю испытывать зуд в одном месте. Чего зря добру пропадать?» «Пойдем с ним, пока на крыс поохотимся». «А ты у него спросил?» Усмехнулся я, взгляд на Палыча, который вовсю посапывал, задрав лапы кверху. «Да, яблочко от яблони», пробормотал Хлюпа и в сердцах махнул рукой. «Я тогда спать пошел. Пнете, когда все будет готово».